Глава двадцатая. Схрон Аделины. Не успела утром нормально проснуться, как ко мне ввалился Марко. «Доброе утро, Анна. Собирайся». «Доброго утра с таким каменным лицом не желают», — сделав очередной глоток кофе, спокойно произнесла я. «И еще, Врываться к женщине без стука не стоит. А вдруг я не одета?» «А я что-то не видел?» Да, тут с ним не поспорить. Опять забыла, что он мой муж. Но очень хочется оставить последнее слово за собой. Все то же самое, но... Ладно, тебе интереснее работа, поэтому вдаваться в подробности не буду. В Какие подробности? Не понял он. Я же объяснила, в которые не буду. Мы куда-то едем? Я правильно догадалась? Именно. После нашего вчерашнего разговора не мог успокоиться и сразу послал своих людей поспрашивать о любовнице Карла Кабана. Долго выяснять не пришлось. Соседи по улице всю подноготную выложили. Оказывается, Кабан для них персона очень известная, поэтому за его личной жизнью многие следили пристально. Делать людям больше нечего. Нашлась одна красотка, живущая за городом. Хозяйства своего нормального нет, но постоянно при деньгах и в обновках. И ты правильно заметила, вдова. Допросили ее, во все чуланы заглянули, но пусто. Вроде бы отстать от женщины надо, но больно у нее лицо наглое, словно издевается над нами. Да и чутье у меня на всякую дрянь с годами выработалось. Ты вчера предложила с ней поговорить? Я решил воспользоваться твоим предложением. Может, как женщина вы быстрее общий язык найдете. Экипаж уже стоит у нашего дома. Поехали. Сразу же согласилась я, почувствовав охотничий азарт. Дорога оказалась длинной, так как дом вдовы Аделины действительно был не в самом городе, а в пригороде Барена. Стоял отдельно ото всех. Я сразу обратила внимание, что к нему очень хороший подъезд со стороны небольшого леска. Самое то — тайно вести в дом контрабанду или награбленное. Войдя в дом, увидела дородную женщину лет тридцати пяти, вальяжно сидевшую за столом, как правильно заметил Марка, с нагловатым видом. «Здравствуй, Аделина», — добродушно поприветствовала ее, усаживаясь через стол напротив. «Надеюсь, ничего непристойного люди и щейки по отношению к тебе не допустили?» «Как это не допустили?» — тут же взвелась она. «Вломились в дом!» Отдел отвлекают и наговаривают на честную бедную женщину. Я в магистрат буду жаловаться. Совсем распоясались. Я тебе сама помогу жалобу составить. Но вначале расскажи, где награбленное прячешь. И ты туда же, а с виду приличная. Вот как я сама все вижу. Не обратила я внимания на ее слова, пристально вглядываясь в раскрасневшееся лицо скандалистки. В птичнике ничего прятать не станешь. Если пометом добро провоняет, то оно никому не нужное будет. В погребе холодно и сыро. Может плесенью покрыться. Остается лишь дом и крытый сеновал. На слове «сеновал» Аделина непроизвольно дернула губами. Отлично. Есть нужная мне реакция. Но дом, — продолжила я дожимать, — очень неудобное место. Соседи хоть и далеко живут, но могут увидеть, что какие-то мужики тюки таскают. Так что тайник на сеновале. «Да и зачем тебе столько сена, если ни лошади, ни коровы не имеешь?» «Нет там ничего», — буркнула Аделина. «Эти вот вилами тыкали, ничего не нашли!» Было такое», — пояснил стоящий рядом со мной Дина. «Значит, плохо искали. Раскидайте весь сток и гляньте внимательно еще раз. Должны быть сюрпризы». А Аделина уже не ухмыляется, — Она со страхом и лютой злобой смотрит на меня. Я, конечно, физиогномистка непрофессиональная, но опыт допросов имею, поэтому уверена, что четко указала место тайника. Эта дамочка эмоциями с головой себя выдает. «Господин Ищейка», — обратилась я к мужу, — «пошлите людей проверить». Тут же трое серьезных мужчин, увешанных оружием, вышли из дома, а я продолжила занимательную беседу. Пока парни достают награбленное, я хочу поведать о о твоей дальнейшей судьбе. Ведьма, аж дрожат ярости, процедила она. И прорицательница, к тому же. Поэтому внимай моим предсказаниям. Мы обе не сомневаемся, что тайник обнаружится. Ты естественно скажешь, что это не твое. Естественно. Мало ли кто чего у меня все не спрятал, пока я спала. Отлично. Удивишься, но мы тебе поверим. «Награбленное заберем и оставим одну наивную вдовушку жить-поживать до смерти ожидать». «Какой смерти?» «А такой, что когда Карла Кабан явится и не найдет своего свеженаворованного, очень ценного барахла, то разозлится». «Как думаешь, он поверит тебе, что ты не сама нам все отдала? Не свернёт шею за потерянные приличные денежки?» Ты можешь и кабану рассказать, что ничего не знала и спала ночью. Это будет твоя последняя сказочка в жизни. А ведь твой возлюбленный кабанчик не один придет с дружками. Ох, рвать они тебя на куски будут! Хорошо! сильно побледнев, пошла на попятную Аделина. Признаюсь, был кабан с подельниками. Там под синовалом правильно построенный просторный схрон, чтобы ни жарко и ни холодно в нем было. Еще покойный муж-контрабандист соорудил. «Теперь арестовывайте меня!» «Не будем», — удивила я не только хозяйку, но и остальных присутствовавших. «Живи себе спокойненько или в бега подавайся. Но учти, если сбежишь, тебя шайка все равно отыщет. Такие деньжищи не прощаются. Хотя есть способ сохранить твою голову». «Какой?» — Заинтересован воскликнули все хором. «Сотрудничать с господином Ищейкой». Что скажет, то и делать. Согласна? Согласна, — без промедления ответила женщина. Я верила в твое благоразумие. На этом все. Мне пора по делам. Но на прощание хочу сказать, что я за тобой пристально слежу. И не только я. Одно лишнее движение, и... Я, конечно, не ведьма, но интересных неприятностей наслать могу. Обман быстрее, чем твой тайник почувствую. Поняла? Да. Не сомневалась. Господин Ищейко, проводите меня, пожалуйста, до экипажа. Как только мы с Марко вышли на улицу, то он сразу же удивленно спросил. «Анна, ты действительно знала про тайник?» «Конечно, нет. Просто вначале думаю, а потом делаю. Мне самой интересно посмотреть, что там за пещера с сокровищами такая, но лишней буду. Эта Аделина сейчас птичкой запоет и будет клясться верно служить в обмен на снисхождение. Сразу не соглашайся» попугай-виселицы или каторгой пожизненной, а потом предложил работать на себя. За это, обещай сделать вид, будто бы не в ее доме ворованное нашли. Свободой помани. Зачем? Не понял он. Господи, все вам объяснять надо. Ну, Аделина явно вхожа в бандитские круги. Такой доносчик на вес золота. Сколько преступлений можно раскрыть еще до их совершения, представляешь? Плохая идея. — возразил Марка. — Сбежит или за нас водить меня будет. Когда поможет повязать кабана, то все мосты за собой сожжёт. Она баба ушлая, поэтому понимает, что играть против тебя не стоит. Еще и меня чуть ли не в ведьмы записала. Так что будет работать и за страх, и на совесть. Тогда почему-то с ней сама обо всем договориться не хочешь. — Марка, ну какой ты недоверчивый. Аделина нужна тебе, а не мне поэтому торгуйся с ней сам. Еще вопросы есть?» «Очень много, Анна», — признался он. «Но я лучше их дома задам». «Сегодня к ужину, как понимаю, не ждать?» «Не знаю. Мы тут будем тихо сидеть, пока бандиты не явятся. Рассчитывать, что осчастливят своим присутствием, сегодня как-то не приходится». «Будем верить в лучшее», — улыбнулась я, садясь в экипаж. «Удачи, господин Ищейка». Немного растерянный, Марко долго провожал мою повозку взглядом. Я уже довольно потирала руки. Да тут для меня настоящий следовательский клондайк. Если сыск работает плохо, то и преступники особо не заморачиваются с хитростями. Очень хорошая тема — применить свои знания в барена. Это даст и уважение, и определенную финансовую выгоду. Так что Ванесса была полностью права, говоря, что мы с ней можем много денег заработать в этом городе непуганной преступности. Не знаю насколько стоит привлекать к расследованиям подружку старушку, но ее связи мне явно пригодятся. Так что теперь и сама с чистым сердцем могу записать ее в компаньонке. У нас будет собственное сыскное агентство. Не сразу, конечно, вначале необходимо как следует освоиться и поправить репутацию, а потом уже штурмовать новые высоты бизнеса. Все таки хорошо, что в прошлом мире я не стала актрисой, чем бы сейчас занималась. Ходила и побиралась в надежде, что кто-то расщедрится и вложится в театр. Быть может, и повезло бы. Но работать сыщиком в портовом городе для меня и интереснее, и прибыльнее. С такими радужными мыслями и приехала домой. Люция просто сгорала от нетерпения узнать, куда мы с Марко вдвоем укатили с такими таинственными лицами. Хотела рассказать, а потом осеклась. Служанка у нас, конечно, замечательная, только дело касается ценного информатора. Наш опер, Сашка Енотов, всегда был готов почку отдать, но не выдать своих людей. И правильно делал, кстати. Могло не только по стукачу ударить разоблачение, но и по другим людям. Тем более, что Аделину будет вербовать Марка. Она теперь его человек. Пусть сам решает, кому и что можно знать про нее. «Госпожа Анна, ну не томите уже!» Не выдержала Люция моего задумчивого молчания. «Куда вы с господином Марка ездили?» «Неужто на свидание позвал? Или в какое-нибудь приличное место? Сладилось у вас заново?» «Нет, просто прокатились за город. Я пытаюсь восстановить память, поэтому решилась на длительную прогулку. Ну а Марка решил составить мне компанию, так как до сих пор боится, что снова загуляю. А потом его на службу вызвали». «Вот всегда так», — ворчливо произнесла Люция. Как только у господина Ищейки время на вас появляется, так обязательно очередной лоботряс из магистрата или стражи припрется и утащит душегубцев искать. Как специально подгадывают паршивцы. А вы ведь молодые, вам ворковать вместе надо. — Не как ты меня за собственного мужа сватаешь? — рассмеялась я. — Не сватаю, но переживаю. У вас вроде мозги на место встали. Чего теперь ссориться с хозяином? «Вы бы, госпожа, смарка по ласкви. глядишь и передумает разводиться, а там мы до детишек недалеко», — мечтательно произнесла Рюци, явно представляя, как нянчится с младенцами. Я молча обняла сердобольную служанку, внутренне отметив, что мысль про детишек у меня не вызвала даже намека на отторжение, как это было у прошлой Анны.